Глава 7. Марти. Дэвид Элифсон. К январю 1990-го, невзирая на обстоятельства, мы начали планировать запись. Нам надо было засесть в студии и сочинять альбом «Rust in Peace». За лето, после прихода Ника в группу, мы прослушали несколько гитаристов. Ни один не подошел. Мы полагали, все будет, как на альбоме «So so good so what». Мы с Дэвом и наш новый барабанщик Ник. Мы пошли в студию втроем и, честно говоря, думали, что так альбом и запишем. Терри Липман из компании «Липман энд не врубался в динамику альбома, но был руководителем продюсера Майка Клинка. Разумеется, мы знали про Майка Клинка благодаря альбому «Guns N' Roses», который на тот момент был самым продаваемым рок-альбомом за многие годы. Но нас с Дэйвом больше впечатлила его работа над пластинкой у «Fost Rangers in the Night» под руководством Рона Невисона. Этим Майк нас и привлек. С тех пор, как нашим менеджером стал Рон Лафит, ситуация стабилизировалась. По крайней мере, он помог нам встать на трезвый путь. Рон снова наладил связь с Capital Records, ему удалось снять бюджет на запись, чтобы достать денег на демо, а теперь он стал добавлять в календарь дни записи в студии. Он пригласил Майка Клинка, у нас вырисовывался график работы. Мы сказали, знаешь что, насрать, пойдем репетировать, попробуем Марти. Больших надежд мы не возлагали. Дэйв Мастейн. Поскольку у меня были песни, я записал их на демо с Крисом Поллендом, ждать я не хотел... Но каждый раз, когда мы шли в студию, я брал на себя основной удар, поэтому не видел в этом большой проблемы. Все ритм партии записывал я, а другие гитаристы записывали дополнительный ритм, который шел в середине песни. Мы любили сводить гитары так, что слышно две гитарные дорожки в унисон поверх основного ритма, а потом прямо в середине звучит третья дорожка. До тех пор, пока в группу не пришел Марти, другие гитаристы прекрасно справлялись с ритмом, но именно Марти проявил себя восхитительно, сыграв и ритм, и соло. Ритм партии «Мегадесс» в большинстве своем чрезвычайно сложный. Марти очень круто справился с ритмом, но даже он чувствовал, что соло у него получается лучше, чем ритм. Это целое искусство. Найти гитариста казалось практически невозможным. Многие пробовались, но каждый мыслил по-другому. Как только прослушивание закончилось, мы с Дэвидом Элевсоном тянулись к беспроводному блоку на ремне от гитары и выключали его. Два нажатия и прослушивание заканчивалось. Один парень пришел с нёновой и розовой гитарой, Ибанес. Как только мы начали играть, его понесло. Мы сказали ей полегче, не так быстро, чувак. Играй вместе с нами. Не надо играть быстрее и подгонять песню под свой темп. Играй песню, как её играем мы. Мы начали заново, и он опять улетел вперед. Следующий. Ближе к концу прослушивания пришел очень молодой гитарист из Сан-Диего, который, собирая свое оборудование после прослушивания, начал у всех на виду уверять меня, что написал песню «Wake Up Dead». Стал быть, когда она вышла, ему было лет десять. Видимо, это были самые настоящие издержки профессии. Руки чесались нажать кнопку. Последним на прослушивание приехал парень из района залива Сан-Франциско. Выглядел классно, накачанный блондин с прикольной гитарой, приехал на «Шевроле корвет Я умолял его забить, но он продолжал тянуть время. Когда он, наконец, приехал, на нем были кожаные ботинки с квадратным мысом, и он был типа ковбоем. Установил свое оборудование, все подготовил и посмотрел на меня. «Окей, покажи мне песни». Я подумал, «Ты что, бля, прикалываешься? Приехал на прослушивание, не знаешь ни одной песни?» «Следующий. Боб Налбандян. Марти Фридмана я знал с 1982 года, когда он был в группе Виксон еще до Гавайи». Когда он вместе с Гавай приехал в Лос-Анджелес с Гаваев, чтобы дать несколько концертов, все музыканты заселились в один номер обшарпанного мотеля на бульваре Сансет, и все концерты, которые им пообещал промоутер, слетели. Я выбил им выступление в популярном ночном клубе Радио Сити в городе Анахайм, где свои первые шоу давали Металлика и Слеер. Примечание. Анахайм — город на юге Калифорнии, в 45 километрах от Лос-Анджелеса. Я писал для фан был журналистом, но начал работать с Марти, помогать ему, стал его менеджером. Он перебрался в Сан-Франциско и сформировал сольный проект с Майком Варни. Варни свел его с Джейсоном Беккером, и они сколотили какофонии. Ребята выпустили две пластинки, потом Джейсон ушел к Дэвиду Лироту, а барабанщик Дин Костронова ушел в Бэт Инглиш. После того, как какофония развалилась, Марти был расстроен. Он сказал, что очень хочет играть в крутой группе и быть рок-звездой. Я устроил ему прослушивание в группу Ози Осборна. Шэрон Осборна платила Марти билеты на самолет в Лос-Анджелес. Это было до того, как они взяли Зака Уайлда. С Марти не сложилось. Я знал Рона Лафита и то, что Мегадес присматривают гитариста. Я сказал Рону, что у меня для них есть охренительный кандидат. Я отправил им альбом, кейкофонии и сольный альбом Марти Дрэгон Скис. Рон перезвонил и сказал, что музыка чумовая и парень, безусловно, умеет играть и прекрасно бы вписался, но его прикид. Он больше на глэммеры смахивает. Рон смотрел на фотку, которую лейбл сделал для метального образа группы, но у меня была более свежая фотосессия, где Марти выглядел естественно, в рваных джинсах, в черной косухе, в футболке Реймондс. Рон перезвонил и сказал «Да, это другое дело». Рэндал Кёртс. Марти прослушивался в группу в мой последний день работы с ними. Я слышал, как они говорили о Марти Фридмане, и никто не спросил моего мнения, но я подумал «Марти Фридман». «Ого!» Я знал его по группе «Гавайи», замечательный гитарист, он бы им подошел. Когда тем утром он позвонил, я ответил на телефонный звонок в студии. Я был 22-летним фанатом хэви-метала и рока, и они все для меня были рок-звездами, до тех пор, пока не наступает реальность. Он позвонил по таксофону в студию и сказал, что не может нас найти и до сих пор ждет автобус. Я объяснил, как добраться». Он приехал на час позже, на нем были потрепанные кроссовки с дырками и рваная футболка в обтяг. В руках у него была гитара, красный карвин и даже без чехла. Тогда я понял, насколько крутой рок-звездой он себя мнит. Дэйв Мастейн. Все прослушивание мы записывали на видеокассету. В интервью с кандидатами я придерживался своей теории. Все-таки эта работа могла их погубить, и если не увидеть слабости человека, никогда и не узнаешь, подходит он или нет. Мы установили видеокамеру и все записывали». Мы задавали им спонтанные вопросы, и когда интервью заканчивалось, и парень отыграл, мы включали запись, быстро проматывали, и особое внимание обращали на выражение лица и язык тела. У каждого были свои специфические особенности. Если не проматывать запись, этого не увидишь. Я даже делал то же самое со своим басистом Дэвидом Эллифсоном, и мы видели, что он неосознанно облизывает уголки рта, как ящерица. Под камерой можно рассмотреть любые мелочи. Этому я научился в актерской школе. Убедись, что у тебя нет говорящих жестов, ничего, чтобы тебя выдало». Это как Харрисон Форд, который обычно улыбается так, что одна сторона лица у него неподвижна. Его знаменитая улыбка. «Я хотел посмотреть запись и увидеть, есть ли у этого парня по имени Марти какие-то странные привычки. Я видел его фотку на альбоме, и мне не понравились его черно-оранжевые волосы. Мягко говоря, это вызвало у меня отторжение. Но мы включили диск, и музыка оказалась красноречивее любых слов и фоток. До интервью с Марти не дошло, потому что играл он феноменально. Все эти хитрые трюки, которые мы использовали, пытаясь отсечь других кандидатов, на Марти просто не действовали. Марти Фридман, я жил практически на улице. Ночевал в разваленной квартире на пересечении улиц Франклин и Хайленд в Голливуде и питался рисом и леденцами. Можно было за 69 центов купить огромные пачки леденцов, и я и питался. У меня на той же неделе было прослушивание у Мадонны, но Мегадес были в начале недели, поэтому на Мадонну я забил. И, конечно же, Мегадес мне нравились больше, поэтому я был рад, что все так вышло. Мне ведь на тот момент было уже все равно, куда идти, главное найти работу и заработать на еду. Дэйв Мастейн Мы репетировали в студии Power Plant недалеко от станции Sherman Way в северном Голливуде, где закончили сочинять альбом и готовились к записи, как вдруг пришел Марти. Он притащил своего гитарного техника по имени Тони де Леонардо, и мы были впечатлены. У него был настоящий гитарный техник. Марти Фридман. Мне хватило мозгов нанять гитарного техника. Я в оборудовании не силен, поэтому приехал к ребятам, прихватив Тони, чтобы он все настроил, и я хотел убедиться, что все прошло гладко. Дэйв Мастейн. Марти вошел с гитарой «Карвин». Инструменты фирмы «Карвин» считаются недорогими. У него был небольшой рэк. Кажется, это был процессор ADA. Кабинетов не было, усилителей тоже. Небольшой рэк и гитара. Примечание. Рэк. От английского «рэк». Полка, стеллаж. Это стойка, чаще всего состоящая из вертикальных реек и горизонтальных полок между ними для установки аппаратуры. Я подумал. «Ладно, Марти, где твои усилки?» Я все ждал, что кто-нибудь появится с кабинетом. Ничего подобного, я обратился к Тони. «Послушай, я знаю, ты на мне не работаешь, но мне надо, чтобы ты кое-что сделал, окей?» Я отправил его к этой стене из самых красивых усилителей Маршал и попросил установить для Марти два стека для ритма. И когда надо было играть в соло, ему всего лишь нужно было наступить на кнопку, переключившись на второй стек. Таким образом я мог оценить его соляк». Примечание «стэк», как правило, это один или два кабинета, коробка с динамиком, на которой сверху ставится голова, усилитель. Мы начали играть. Прослушивая каждого второго гитариста, мы играли вместе с ним, и они, возможно, были близки к правильному ритму, я решил, что ритм, если что, подправлю. Но определяющим моментом было именно соло. Марти начал с того, что очень круто сыграл ритм, не идеально, но круто. Потом были соляки». Каждый второй кандидат до нынешнего момента вставал на кнопку со звуковыми эффектами и наступал момент истины. Знают ли они соло-партии? Никто из них ни черта не мог. Марти начал играть. Я наблюдал, как он играет, он был в дудочках, с дырками на коленях, на ногах у него были развязанные высокие кроссовки, сам он был в черной кожаной куртке, надетый на футболку Ремонс. И когда он переключился на соло, мир замер. Я понял — что нашел нового гитариста. Дэвид Элифсон. Мы подключились, и Марти выучил Wake Up Dead, Peace Cells, может быть, Песни 2-3. Мы прогнали Wake Up Dead и были крайне довольны его игрой. Она была не идеальная, но исполнил он очень круто. Да и выглядел Марти классно. Похоже, он въезжал в то, что мы делаем. Он знал свои партии довольно хорошо и хотел получить эту работу. К концу следующей песни было очевидно, что мы в кои-то веки нашли второго гитариста. Марти Фридман. Было круто. Казалось, что мы школьные друзья. Все было очевидно. Музыкальный вкус у нас совпадал, амбиции и музыкальное чутье тоже, и нам было комфортно друг с другом. Все было просто. Я пришел, сыграл, вел себя достаточно дружелюбно и считал, что эти парни играют очень круто. Дэйв Мастейн. Когда мы сыграли, я потянулся к блоку и отключил его. То же самое сделал Элифсон. Я вышел на улицу, дошел до таксофона рядом с Пауэр и позвонил Рону Лафиту. Я сказал ему, мы нашли своего чувака, только фамилия у него Фридман, а это совсем попсово, поэтому мы заставим ее изменить. Рон сказал мне, что этого не будет, Марти был гитаристом с именем, и за плечами у него было несколько альбомов. Я ответил, ладно, Фридман так Фридман. Марти был невероятно крут, я даже спорить не стал. Я вернулся и сказал, ты принят, Марти. «Давай работать над песнями». Мы сняли ему квартиру, купили «Мерседес-Бенц» и попросили сделать нормальную прическу. «Марти Фридман». Дэйв снял гитару и сказал «Никуда не уходи». Я посмотрел на Джуниора и спросил «Что это значит?». На что он ответил «Думаю, это значит, что ты в группе». Видимо, они прослушивали многих ребят. Я слышал ужасные истории о том, как парни приходили и выпендривались, либо выглядели не так, либо не говорили по-английски. Они многих прослушали, но я приехал подготовленный». И все было круто. Я был доволен. В тот день я нанял своего хорошего друга в качестве гитарного техника, и он остался со мной в Мегадес. Я рад, что смог ему помочь, потому что он действительно знает свою работу. Дэвид Элифсон После прослушивания Дэйв отвел Марти в сторону и фактически сразу же ему сообщил, что тот принят в группу. Он сказал: Знаешь что? Мы тебя возьмем. Спустя несколько дней в студию заехал Майк Клинк, чтобы встретиться с нами и послушать репетицию. Мы планировали засесть в студии и начать запись альбома в марте. Марти Фридман. Я был не только рад, что теперь не умру с голода и свалю наконец из клоповника, в котором жил, но я теперь был в группе, музыка которой мне нравилась. Зарабатывать деньги музыкой — все равно, что выиграть в лотерею, но быть в группе, музыка которой тебе нравится — все равно, что сорвать джекпот. Об их проблемах с наркотиками я ничего не знал, я, честно говоря, даже не думал, что такое бывает. Я никогда не общался в таких кругах». Когда я прошел прослушивание, мне понравилось, как плотно и сплоченно звучит группа. Выглядели они классно, все загорелые, накачанные и в прекрасной форме. Мы были хорошо слаженным мощным механизмом. Парни мне очень понравились. Но потом я стал приходить на встречи с группой, где присутствовали наркологи. И для меня это был совершенно новый мир. Я только и думал, ну, наверное, этим все рок-звезды занимаются. «Дэйв Мастейн». Во время одного из разговоров с Марти он рассказал мне, что когда был моложе и жил в Мэриленде, постоянно принимал метаквалон и шел домой по снегу, сняв футболку. Я посмеялся над ним. Он сказал, «Ох, чувак, слушай дальше». И он сказал, что перед тем, как каждый день принимать метаквалон, у него были прямые волосы, но как только он перестал употреблять транквилизаторы, волосы стали полностью кудрявыми. Дэвид Эллифсон Марти был в группе всего пару недель, и Дэйв поехал в центр курильщиков в Беверли-Хиллз, чтобы бросить курить. Как это обычно было, когда Дэйв бросает курить, бросить должны все. Я выкуривал две пачки в день, как долбанный наркоман. В итоге в самолете курение запретили, и я понял, что пора бросать. Дэйв, Марти и Ник отвезли меня в клинику в небольшом Mercedes E190 Дэйва. Они предупредили меня, что врачи в клинике дадут мне лекарства, от которых мне станет хреново, и нужно, чтобы меня кто-нибудь отвез домой. Сделали укол в шею за ухом, а потом в руку. Было херово. Фактически мне дали что-то вроде антабуса, который дает при алкоголизма. Стоило покурить, и сразу же блюешь. Парни забрали меня домой, и на следующий день я проснулся в своей квартире в Студио Сити, и одежда была свежей и чистой. До этого я постирал все свои шмотки, постельное белье, чтобы приехать в квартиру, где не воняет табаком. Тем вечером я пошел в бар Рейнбоу с бывшей девушкой, теперь женой Джулией. Из-за моих проблем с наркотиками никаких отношений у нас целый год не было, и общались мы только как друзья. Она дружила с Ричи Рамоном, барабанщиком Реймонса и его женой, которая жила не так далеко от меня в Студио Сити. В баре «Рейнбоу» все курили. Я попросил затянуться. О боже, мне еще никогда не было так плохо. Как только дым попал в легкие, я думал, что блевану. Это был последний раз, когда я курил. Также, вернувшись из центра для курильщиков, я перестал принимать бупринорфин – Сначала принимал малыми дозами, но после клиники перестал курить и наконец-то завязал с наркотой. Это была последняя неделя февраля. Вот почему я называю 1 марта 1990 года днем завязки. С тех пор я не употребляю.